Обращаю внимание вместе с семьями на это обстоятельство. Эта проблема не такая простая, как кажется. Значит, мы сейчас оставляем в стороне вещь, связанную там с гуманизмом, а рассматриваем технологию. Если он уничтожает правителя не вместе с семьей, то ясно, что растут люди или имеются уже взрослые люди, которые готовы мстить, готовы там возглавить сопротивление какое-то и так далее, так далее. А значит э, э, При этом, о б р а щ а е м внимание на следующее, э, Макиавелли считал, что никогда нельзя наносить ущерб имуществу человека, если этот человек дальше остается в живых. Потому что люди не прощают, когда у них забирают имущество. Скорее простят э, там смерть отца, чем потерю имущества. н ну, о по статистике тех времен. Единственное, что люди прощают, две вещи, вернее, не прощают никогда. Это когда у них отняли имущество, ну и когда их обесчестили, там, жену или дочь, вот это тоже не прощают, э, потерю чести, связанную с женщинами. Это тоже никогда не прощают на всю о с т а в ш и ю с я ж и т ь А именно поэтому, когда, мы знаем, депортировали и отняли имущество, скажем, вот в балтийских странах, каких-то других, да, то это так до сих пор и не простили, потому что имущество нажито. Ну, вы представляете себе, вы создали фирмы. вы живете неплохо, и вдруг приходит новая власть, которая говорит, так, друзья, сейчас начинаем новую жизнь, это все не ваше, а вот смотрите, здесь голые люди ходят, там там бомжи, вот они теперь вот будут вместе с вами наравне этим всем пользоваться. Ясно, что вы эту власть не полюбите никогда, никогда не полюбите и никогда этого не простите. Значит, и так, когда, скажем, казнят главу дома, то, как правило, этим наносится п ущерб и и м у щ е с т в о Другое дело, что если появляется там наследник законный, благодаря тому, что главу казнили, он становится владельцем. Это одна ситуация. Но он казнил разоренных правителей, то есть там уже наследовать, собственно, нечего. Всякая надежда у других связана с тем, что был человек влиятельный, который там еще что-то может достигнуть, теперь его нет. То есть, иначе говоря, Казнь главы семьи часто сопровождается обеднением всей семьи, потерей материального положения всей семьи. Обращаю внимание на этот маленький механизм. Одно дело горе человеческое, мы все его прекрасно понимаем. И другое дело, условно говоря, когда кормильца твоего убили, до да, сослали и так далее, остается семья, которая материально страдает. И вот это, то, что она материально страдает, это никогда не забывается. В частности, по этой причине ссылали вместе с семьями, то есть малыми детьми в Сибирь посылали. Значит, по т о н к о к у по Макиавелли собственные действия. Но это не Макиавелли предлагал делать, он просто объяснял механизмы. В современном мире Это тоже имеется в виду, но по-другому. Когда американцы, скажем, уничтожают не повинных людей, как югославы разбомбили там несколько сот человек невиновных, просто ни п р и ч е м вообще они никакого отношения к албанцам к преследованию не имели, то американцы просто дали деньги. То есть восстановили материальное благополучие тех людей, которые потеряли кормильца близких, то есть деньгами, деньгами компенсировали и ущерб такой человеческий, и в том числе материальный, который возникает. И тогда народ, в общем, в целом не так против настроен американцев, если же это вот жертвы оплачены деньгами. То есть деньгами, мы все понимаем, ничто не компенсируешь по-человечески, а по статистике очень даже компенсируешь. По статистике получается, что народ не так ненавидит, далеко не так, если же деньгами это все заткнули. Значит, это тот же механизм, только если у Цезаря б о ж и я надо родственников там, наследников там всех всех всех уничтожить, а у американцев купить их, дать им деньги, и тогда будет тот же самый эффект. Да? Но механизм, он работал и работает. Значит, два варианта есть: либо их надо купить, либо же их надо уничтожить. значит, т перенесём на фирму это, п е р е н е с е м на фирму. Мы никого не уничтожаем, не убиваем. Но если мы увольняем человека, и если же есть люди, там его с одной стороны коллеги, да, которые при его увольнении материально тоже пострадают, то тогда, оставив их в организации и не заметив этого, мы оставим тех, кто потом будет нам вред приносить, потому что они не забудут э т А как материально подставлять? Ну, е с ли какая-то система оплаты, при которой, что когда один работник уволен, то второй, который был связан как-то, самой организации труда, так что он пострадал при этом материально, но мы не заметили, мы увольняем работника, мы не замечаем. Лучше стали зарабатывать другие или хуже после этого. Мы никогда об этом не думаем, что произойдет с другими. Просто каждый сам по себе. У нас трудовой договор с каждым персонально, никого не касается другого и других не касается, кого мы у в о л и л Это наше дело. Но если фактически человек пострадает, И прежде всего в имущественном плане может человеческим пострадать, но никто анекдот теперь не рассказывает, ему скучно стало работать. Еще чего-то. да То есть вырывается некоторая часть социальной реальности, из которой людям может быть хуже жить без этого человека. Но это еще ладно. А если еще при оплате не по не п по временной, там не о кладе, а при какой-то премиальной системе, еще чем-то, что подразделение mm -hmm. получает премию, а теперь шансов подразделения меньше стало получать премию после того, как мы этого работника в о л и л и если мы скажем, премиальные системы на подразделения, то мы тогда потом познаем недовольство их через некоторое время, надо обращать внимание и на то, что происходит с материальным благополучием людей после того, как мы что-то сделали. Так, затем, что он сделал, расположил к себе римских нобелей. Значит, для чего римских нобелей? Папа Римский живет в Риме, а там кардиналы выбирают Папу Римского. Но, конечно же, лоббирование всегда было, есть и будет. И кто же лоббирование осуществлял по поводу того, кто будет папой? Ну, конечно, римский н о б е л и то есть богатые люди, знать. Значит, для того, чтобы повлиять на выборы папы таким образом, чтобы следующий папа был бы ну, не у н негативно настроен к цезарю Борджия, то он, значит, расположил к себе вот римских Нобелей. Сам он не в Риме. Поэтому, так сказать, располагать к себе, когда ты не там, ну, немножко легче, потому что если ты там, то ты уже в к л ю ч ё н в какую-то систему отношений, и уж как тебе относятся, так относятся. Там изменить, так сказать, за раз отношения довольно трудно. А если ты подальше, ты можешь там, когда у люди не вошли с тобой в конкретные отношения тесные, то тогда их отношения легче к себе менять. Затем заимел в коллегии кардиналов своих людей. Кардиналы будут голосовать. И начал готовиться, защищаться извне, но ну, если там на него будут нападать, пользуясь тем, что папа там его умер. Да? вот Но ему это не удалось сделать, он не успел к защите извне подготовиться, во-первых, а во-вторых, даже первые мероприятия все-таки не дали того результата, и п а п а й стал тот, кто плохо к нему относился. То есть он видел реальную опасность, она реально сработала, и он не успел ей противодействовать. Но для нас важно ч то, что человек не просто реагирует на проблему, которая есть, а он, предвидя возникновение проблемы, уже готовится ее преодолеть. То, что ему не удалось, это, это не важно. Он сам больной же стал, это так масса обстоятельств, которые не позволили ему это сделать. Бывает так, проблема зреет из мелочи, мы ее заметили, и когда она мелкая, ее ликвидировали. Это замечательно. А тут вариант такой – проблемы, мелочи нет никакой. Просто понятно, что через некоторое время вот произойдет какое-то событие точно. То, что человек смертен, мы знаем пословицу, что в двух вещах вы можете быть уверенными, что вы умрете и что налоги заплатить таки придется. Да? Насчет смерти папы он был уверен, что папа рано или поздно умрет. И, соответственно, начал готовиться заранее. Люди редко это делают, и поэтому их застает в раз «плох». И самого человека врасплох застает смерть, и других людей. Я имею в виду и с т и т у т наследования. Да? Часто человек не оставляет завещание. И в результате этого происходят вещи, которые он совсем не хотел бы, чтобы произошли. Ну, пример приведу такой относительно современный, который меня потряс. Где-то, по-моему, в начале 90-х самых умерла великая актриса, величайшая актриса, Любовь Орлова. Или в конце в о с ь м и 80-ки, я не помню. Но вот п р где-то такое время перемен. Поскольку время было в стране такое непростое, поэтому ее смерть не была особо замечена. Она была известной во всем мире. Любовь Орлова, в отличие от современных наших актеров. И у нее была переписка с великим миром, с его разными известными людьми, достойными. И весь ее архив после ее смерти невестка выбросила на помойку, как по телевизору сказали. Все. А стоило только, если оставить завещание, что т о г о с у д а р с т в у скажем, архив. И тогда государственная собственность уже как-то рискованно выбрасывает на помойку. А человек что-то не сделал, а вот строки не написал. И в результате произошло то, что просто ужасно. Это нанесло большой ущерб всей нации. вот Есть вещи, которым надо готовиться заранее.